письмо 68-е Николаю Васильевичу Давыдову, 1902 год, сентября 26-го, Ясная Поляна. Дорогой Николай Васильевич, письмо это передаст вам, вероятно, известный вам крестьянин, писатель и очень хороший Сергей Терентьевич Семенов. Он обвиняется в кощунстве и о нем составлен обвинительный акт ужасный, примечание первое. Как роли переменились? Крестьянин, просвещенный человек и разносит свет, следователь же, и составители и одобрители обвинительного акта, очевидно, люди непросвещенные, дикие, отстаивающие мрак. Это ужасно. Надо вам сказать, что Семенов, кроме того, что умный и просвещенный, нравственный человек, еще и человек очень скромный и сдержанный, И этого человека тянут на суд за то, что он не почитает Пятницу, и обвиняют сугубо за то, что он не пьяница. Мрак невежества решительно затапливает нас и уже захватил судейских новой формации. Ни о чем не прошу вас, а только обращаю ваше внимание на это неважное по существу, но очень знаменательное дело. Вы сами решите, что делать. Мы живем благополучно, чего и вам желаю от души. «Рады будем, если и посетите нас заодно с вашим приютом». Примечание второе. Лев Толстой. Примечание. Первое. Против Семенова было возбуждено судебное дело по обвинению о кощунственном отзыве об иконе. 19 августа 1902 года против него был составлен обвинительный акт, о чем стало известно Толстому. Настоящее письмо было лично вручено Семенову. 13 октября тот писал Толстому. «Был я с вашим письмом у Давыдова. Он очень внимательно отнесся ко мне, хотел прочитать все дело сам, посоветовал вызвать новых свидетелей». Посмотри, переписка, том 2, письмо 547. 18 декабря 1902 года суд приговорил Семенова к пяти дням ареста, но приговор не был приведен в исполнение за давностью совершенного так называемого преступления. И второе. Давыдов был попечителем Тульского приюта для малолетних преступников. Конец примечаний. Страница 528. -я.